Глава четвёртая. Откровение Качински. Качински, наконец, присел. Вид у него был пораженный, как у гроссмейстера, проигравшего партию сопляку. Он расстегнул пуговицу на твидовом пиджаке, уперся рукой в колено. Глубоко вздохнул, словно расправляя свое помятое проректорское достоинство. «Слеп тот, кто отказывается видеть, сэр». Вдруг резко поменял тон Адам. Хачинский поглядел на меня из-под «Монстр, говорил я тебе, Гарфилд, сущий монстр». Я перевел взгляд на Адама. Чего он добивался, непонятно. Однако же и я не находил иной причины, кроме всепрощающей и, пожалуй, болезненной какой-то любви, по которой Тео сходили с рук его идиотские выходки. А Качинский постоянно искал других виноватых. Проректор, не глядя в мою сторону, сказал, «Выйдите, мистер Гарфилд. Пора напомнить нашему иностранному гостю правила поведения студентов в Роданфорде». Я перекинул взгляд на Адама. Тот стоял непоколебимо, как утёс Прекистулин. Выйдя, я прикрыл за собой дверь, оставив маленькую щель. Черта с два я бы пропустил такую сцену. Наконец-то погляжу, как Адаму вправят мозги». Качинский тяжело вздохнул. «Вы говорите, вам отца не доставало?» Сказал он вдруг усталым голосом, как будто его отпустило сильное напряжение. А Тео не помнит матери. Ему и двух не было, когда она умерла. Воспитывал этого засранца я один. Всё прощал, все разрешал. Я считал это своим долгом – восполнить недостающее. Полная свобода взамен ушедшей матери. Моя мать тоже умерла еще при родах, а отец мне с пеленок позволял дышать только по составленному им расписанию. Оказавшись уже во взрослой жизни, я знал, что буду любить своих детей и плевать на викторианские методы воспитания. Хотя в Тео я старался воспитывать дисциплину, но слишком любил, чтобы быть строгим. Нянек сменилось море. Они тоже подливали масло. Уступчивые, слабовольные шотландки. Он ломал их, а я позволял им любить его слишком сильно. И это все равно моя вина. Каковы сады, таковы плоды. Теофил, как мой отец его назвал, до сих пор верит, что любить его обязаны все вокруг. От привычек мы не часто в жизни отказываемся. При всем уважении, сэр, добровольно ваш сын от своих заблуждений не отречется сказал Адам. «А вам бы непременно хотелось устроить ему итонскую порку в духе Чарли Коллингвуда на общем суде, да, мистер Карлсон?» Адам поправил очки. «Нет. Его позабавит такое внимание к его королевской заднице. А право божьего помазанника гласит, что только монарх может устраивать порку собственному сыну. Увы, мистер Качинский, во всем действительно виноваты только вы. И исправить положение – ваша личная обязанность. Милик Качински лишь едва кивал, глядя в одну точку. Не понимаю, как, но Адам свернул проректора в бараний рог. «Да, тут, как вы англичане говорите, висит нож. Может, если вы найдете путь к его сердцу, то сможете что-то починить или восполнить какой-то фрагмент?» Адам принялся неспешно расхаживать взад-вперед, словно разыскивая этот самый фрагмент у нас в комнате, походя на важного гуся. Вдруг он спросил, «Ты окрещен?» В ответе Качински послышалась тяжелая печаль. «Нет, я не крестил Тео на отцу Адам значительно кивнул. «Знаете, баптисты не признают крещение младенцев, потому что их конфессия подразумевает добровольное крещение, а младенцы лишены права голоса. Протестанты ждут, когда человек вырастет, и только тогда предлагают ему присоединиться к их вере. «Может, для Тео такой час настал?» «Вы предлагаете мне крестить Теофила?» спросил Качинский. От удивления Адам остановился, как вкопанный. «Это была бы сущая глупость, сэр. Я имел в виду другое. Придумайте ему занятие. Дело, куда он сможет выливаться без остатка. Ведь именно этим баптисты промышляют. и к позорному столбу Тео некогда будет ходить. Когда мне было семь, мой отец знал». Чтобы занять меня, нужен учебник по биологии или взрослый детектив. Вы тоже должны знать вашего сына, сэр. Иногда мне кажется, что это не мой сын, а сын моего отца». Качинский выглядел смущенным, даже растерянным. Печальная складка пересекла его лоб. В тот момент я подумал, что Тео необходимо влюбиться. И тут же мотнул головой, как бы поправляя челку приходя в себя от курьезной идеи. Почему-то я всегда так делаю, когда даю маху, пускай даже в мыслях. Дед, когда я от тоски накорабливал, повторял, что мне надо влюбиться. А еще он любил мне с улыбкой цитировать русского писателя Чехова. Природа постановила, чтобы человек в известный период своей жизни любил. Настал этот период, ну и люби во все лопатки. Милик Качински, словно услышав мои мысли за дверью, сказал задумчиво. «Меня не воспитывали в любви, мистер Карлсон. К сожалению, я узнал о любви только когда вырос и повстречал мать Тео. Тогда я дал себе слово, что мои дети не повторят мою судьбу. Всю жизнь я, можно сказать, нахожусь в одной паре. Не физически, духовно». «Эк тебя зацепило», — подумал я. Это ж до чего надо взрослого мужика, проректора университета, довести, чтобы он перед студентом душу вывернул. Хотя Адам не всякий студент. Рос я примитивным, отсталым. Я сейчас это вижу. Спина Мелика сгорбилась на стуле. Потому что, сколько себя помню, одним делом был занят, корячился на своего отца. Он был тираном, пуще Джона Кита. В смысле, он жив еще, но в прошлом году ему пришлось фактически покинуть пост главы Родденфорда, хотя и пытается диктовать по-прежнему. Слег, и доктора не дают оптимистичных прогнозов. Ему пришлось уступить мне место. Эта традиция уходит корнями глубоко к моим прадедам. Сыновья продолжают дело рода Качински. Я просто прилип к двери. Голос Качинский стал глух. Я с трудом разбирал слова. Отца бесило от одной мысли, что я усядусь на его место. До сих пор мне, взрослому человеку, бывает боязно и стыдно. За личностную малоразвитость. За то, что позволял отцу себя подавлять. Хотя я пять раз был упомянут в рассылках во время Первой мировой и по молодости считался и факт неотъемлемым доказательством своей человеческой состоятельности. Примечание. Имеются в виду сводки об отличившихся в ходе военных действий. Конец примечания. Адам слушал молча. Он стоял вне поля моего зрения, и я не видел его реакции на откровения проректора. Милик Качинский вдруг рассмеялся. «Вы двое думаете, что все о мире знаете». Он указал большим пальцем себе за спину. «Точнехонько в меня». Словно наверняка знал, что я тут стою и подслушиваю. Я чуть не сбежал. Но потом затаил дыхание и крепче втиснулся в стену. Надо быть последним дураком, чтобы пропустить самое интересное. Молодость. Кто из нас знал тогда, чем обернется жизнь для каждого? Я, Секвоя, Дарт, отец Лейри, тоже так думали, как вы сегодня. Мы ведь все из одного взвода. Одни окопы рыли, одну кровь видели, вместе в атаку ходили. Но почему-то на их сознание война повлиять как-то смогла, закалила душу. А я остался рабом своего палочника отца». Он замолчал. Послышался голос Адама. «Отец Лэри? Священник воевал вместе с вами?» Старик Лэри до войны был бедным и счастливым начинающим врачом и заядлым бабником. «Отец Лэри?» — удивился Адам. Крутил шашни направо и налево, портил каждую в миле от него. Лесные оргии вашего соседа, мистер Карлсон, детский срам по сравнению с тем, что вытворял старый бес. Я чуть было не взорвался и, зажав ладонью рот, подавил хохот однажды, перед самой войной, он влюбился до беспамятства. Мы думали, все, повзрослел малыш. Однако не тогда его сломило по-настоящему, а двумя годами позже, когда нас отправили на Западный фронт. Мысленно мы уже сотни тысяч раз попрощались друг с другом, когда из-за баррикад высовывались. В один из таких моментов Лэри закрыл меня от осколка снаряда. Мы оба уцелели, только Лэри тогда ранила Но даже побывав в полушаге от неминуемой смерти, я остался верным зомби своего отца. Мелик в сердцах крепко стукнул себя кулаком по колену. А Лэри пересмотрел всю свою жизнь. Осколок снаряда оказался перстом судьбы. Лэри сказал, что отныне он слуга Господа. Это Лэри, не знавший отличия Бога отца от Иисуса. Мы все были сражены. Качинский достал платок и вытер взмокший лоб. Я вспомнил встречу нашу с отцом Лэри в первом семестре. Пока тот псалмы во славу Господа пел, я не мог избавиться от мысли, что подряс и прячется садист и любитель полапать мальчиков в приватной беседе. А тут бывший Казанова оказался. Секвойя был богатым наследником, но человеком всегда был славным и открытым. Это хорошо отразилось и на его сыне, Хотя родился Питер уже в бедности, когда семья Секвои потеряла абсолютно все. Получив должность руководителя Родденфорда, я первым делом разыскал Секвою. Бедняга, он чуть не спился в конец. А я-то думал, что из него вышел бы прекрасный сценограф для нашего театра. У него, как и у Питера, был талант к лицедейству. Теперь он годился лишь в уборщике. Но даже этому радовался несказанно. Многие бросались грабить и убивать после денежного краха. А Секвое, оказавшись после войны на улице, сумел сохранить достоинство и свои лучшие человеческие качества. То, что Питер единственный, кто учится здесь не за деньги, мой глубочайший поклон Секвое. Платок был уже дважды вывернут, когда проректор продолжал. С Дартом мы были дружны больше всего. Закончили одну школу, затем был Родденфорд. Нравы здесь были, как и везде, суровые. Под предводительством моего отца процветал в библиотеке шафот Старик собственноручно люто порол за любые проделки. Однажды мы вовремя не вернулись с ночной гулянки, и отец обвинил во всем Дарта. Меня ждали розги, а Дарта он исключил из университета. Стратегически отец поступил неверно. Дарт был моим самым близким другом и, соответственно, часто исполнял роль мальчика для битья, хотя я сам получал до шести роск за раз. Но в тот момент я не смог произнести, что виноват сам. У меня будто судорогой челюсти свело от страха. До сих пор эту сцену вспоминаю. Качинский потер рукой подбородок. адарт был слишком скромным и ранимым, чтобы вообще открывать рот. Оба мы были чересчур скромны. Из-за меня мы тогда не успели к комендантскому часу. Это мне, а не ему было слишком весело в деревенском пабе. И признаться в этом тирану у меня не хватило смелости. Дарт заделался военным за год до всеобщей воинской повинности. С таким багажом вариантов у него было немного. Да и отец постарался, воспользовался связями, чтобы Дарта никуда не приняли. Похоже было, что проректору давно хотелось поговорить с кем-нибудь по душам. А может... Ему страшно было возвращаться к своим проректорским делам и разбираться с нашей ночной прогулкой и засранцем Тео. Качинский продолжал погружаться в воспоминания. «Позже мы попали с ним в один батальон, случайно или почти. В любом случае, мне хотелось разыскать его, сказать, что я сожалею. Дарт не был на меня в обиде, хотя выходило, что его многочисленные рубцы на заднице были получены за зря. Четыре года учебы у него пошли прахом. Я обещал ему, что он вернется в Роденфорд, когда мой отец уйдет на покой. Ждать пришлось долго. Старик до гниения в суставах держался в седле, но обещание свое я сдержал. качинский облегченно вздохнул. И я за дверью тоже вздохнул. Я начал сочувствовать проректору: Мой отец все же лучше. Вы правы, мистер Карлсон. Монарх здесь я. И только меня Тео может винить в своем моральном уродстве. Я и физически не больно-то вырос. Как будто Бог меня наказал за мою никчемность. Даже война не смогла пробудить во мне силы действовать». «Вы отменили порку», — напомнил Адам. «Не следовало мне этого делать», — признался Качинский. «Мягкотелом я был в начале своего первого семестра. Вычищал следы тирании из Роденфорда». Внезапно тон сменился на более привычный, сухой. «Мне следует серьезно подумать о возвращении розок. Но я все-таки считаю, любовь сильнее розги. Я бы очень хотел, чтобы Тео смог полюбить кого-нибудь, кроме себя. Но у него рост, как у его деда, выше шести футов, и чувство превосходства над остальными». Милик Кочинский встал и теперь направлялся к выходу. Старик мой лежит в кровати и умирает, но даже в таком положении смотрит на меня сверху вниз. Ни одного из принятых мной решений не одобрил. Нрав ему мой кажется снисходителен слишком. Подчиненных надо брать с квалификацией и безупречными рекомендациями, а не из моральных коллег, говорит он. У двери Качинский остановился. Я отошел чуток в сторону. А в прошлом году я снова женился. На молодой. И старик заметил, что Анна не заслуживает такой рохли, как я. Он резко повернулся к Адаму. «И знаете, что я ему ответил?» Адам молчал, или я не услышал его ответа. «Пожелал ему хорошенько просраться!» Кочинский рассмеялся. «Я сам еле сдержался от одобрительного возгласа. Молодец, проректор!» «О новой миссис Кочинский мы немного слышали». И в основном то были на редкость пошлые реплики, кинутые во всеуслышание ее новым пасынком. Вкратце, если им можно верить, Анна Кочински весьма не дурна. Поуспокоившись, Милик Качинский отворил дверь в коридор и, завидев меня, ничуть не удивился и не возмутился, словно я и должен был стоять там, где стоял, и сказал сухо Отец Лэри был прав, говоря о нынешних изавелях". «Вы должны понимать, мистер Гарфилд, у этих девиц не первый сезон охоты. Испокон веков они ходили и совращали студентов. Вас, Гарфилд, конечно, совращать не нужно, но не у всех из вас есть голова на плечах. Много тех, кто головой в штанах думает чаще, кто может клюнуть и напортачить, а распутывать нам». «Клюнуть?» — удивился я. «Кто-то из вас в силу юного возраста может обидеть одну из них. Мало ли на что тогда она решится. Пойдет в муниципальный совет, расскажет о растлении, что чинет наши студенты. Вы должны понимать, что в этой игре не только вы. В ней мы все. Родонфорд — не проходной двор. Ни один будущий политик его окончил». Усталый голос опустился в официальный, немного раздраженный регистр. Качинский словно бы вспомнил о важности суровых проректорских обязанностей. «И когда я говорю «мы все», я имею в виду и вас, мистер Карлсон. Я требую от всех личного присутствия. Не мы сегодня устанавливаем правила жизни. За нас это делают другие. И тогда вы, мистер Карлсон, можете кончить вовсе не доктором наук, как вам кажется». Откровений и смеха будто не было. И Качинский, вероятно, жалел уже, что дал слабину, поступившись с железными проректорскими принципами. Уже 9 лет я живу в чужой стране, не по своему желанию, сэр. Не говорите мне, что жизнь может измениться. Я это знаю, сэр. Я узнал это раньше, чем вы, сказал ему Адам. Но я ни на что не жалуюсь. Рука Качински скользнула по дверному косяку. Его взгляд будто бы говорил, Жаль, что меня в 10 лет от отца не увезли. Он обратился к нам уже через плечо. «Не покупайте сигареты в лавке у Брайана Гарфилд. Студенты Родонфорда официально не курят, а ирландцы неофициально все еще наши враги». На этом он удалился. Я вернулся в комнату и, наконец-то, плюхнулся на свою скрипящую никелированную кровать, как следует растянувшись. «Один вопрос. Зачем?» Адам ответил. «Я не сомневаюсь, Макс, что устроить оргию на территории Роденфорда – идея твоя». Я холодно покосился на соседа, затем ухмыльнулся. «И что с того?» Зевая промямлил я. «Как будто ты не знаешь, Тео». Адам поднял тетрадь с подоконника и начал заново изучать свой рисунок. «И что с того?» Он развлечется, но когда ему надоест, сдаст зачинщика, а с самого как с гуся вода. Он бы не сделал ничего подобного. Я дал ему сигарету. «А, я не знал этих подробностей». Адам отшвырнул тетрадь. «В таком случае извини». Я не ответил. Цитируя Марка Твена, «Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой». Это правда. Адам постоянно вытаскивал меня из передряг. По-скандинавски просто. Но что за работа при этом кипела в белобрысой башкетой, догадаться можно было разве что по взгляду. Неоднократно я слышал пошлый афоризм, что глаза наши имеют свойство впитывать ужас, который могли наблюдать. У Адама глаза медно-ржавого цвета, какой луна бывает при затмении. Ужасные, ужасные глаза». Я живу с ними девять лет и до чего дожил, избегая их, словно уберегаю легко вскипающую кровь от щепоти перца. Иной раз во время бессонницы я все жду, когда Адам, давно отошедший ко сну, вдруг повернет по совиному голову, и я увижу вновь эти глаза. И все не из-за какого-то ужаса пережитого, а потому что в Адаме прячется садист. Если порассуждать, не так уж и прячется, а в открытую проводит свои эксперименты над людьми. Мы с ним братья по случаю. Мясорубка военная нас в один фарш сдавила. Но в наших отношениях я как дым, не имеющий силы против железа. Пошарив в тумбочке у изголовья кровати, я достал моток ниток с иглой и запасную пуговицу. Затем снял рубаху. Пуговица плоская, Но ведь меня дед учил, как делать ножку из нитки, так что минут за десять справлюсь. У меня есть для тебя поручение. «Все, что пожелаешь», — опять сквозь зевок ответил я. Адам сосредоточенно набивал рюкзак учебниками. «Задание с целью перевоспитать тебя. И, пожалуйста, прими это не как обузу, Просто так будет лучше», — подытожил он а затем шлепнул готовый рюкзак у выхода. Мне кажется, я был пока что главным экспериментом в его практике. Время от времени Адам подыскивал мне нужную на его взгляд почву, сажал как растение, удобрял и следил за плодами своих опытов. Но вы ведь знаете третий закон Ньютона. Действие рождает противодействие. В векторной форме это выглядит так. М1, умноженное на А1, равно минус М2, умноженное на А2. Где значит Adam, А M значит Адам, а М значит Макс. Иными словами, Адам читает нотации, а я сопротивляюсь. Как видите, я всегда выхожу со знаком минус. «Лучше для кого? Тебя или меня?» — спросил я. Хотя ответ и так знал. Адам заботился обо мне, как о своем сыне сублимировал в меня все то, чего дополучил от отца. Их отношения, вернее, их скупость и непродолжительность, были корнем всей повернутой сущности Адама. Когда ему становилось особо паршиво, он брался щелкать меня и вытряхивать из всех моих кладовых содержимое, отвлекаясь таким образом от собственного содержимого. Даже за девять лет я не научился быть готовым к тому, Что меня в любой момент раскусят, хотя стараюсь этого не показывать. Но будто бы Адаму требуется что-то показывать. Слова его частенько задевают меня за живое, а его взгляд, хотя, возможно, только цвет глаз ореховый, мне сегодня почудился во взгляде Джульетты. И я понял, что не давало мне пойти с ней на завтрак. В ее глазах был слишком тот карий оттенок. Слишком. А я его давно уже стал бояться. Монстр. Взаправду. Точно монстр.